61. Я оказалась с другой стороны кулисы вместе с остальными студийцами, которые тут же обступили меня. «Пеппи, почему ты играешь в Веронику? Где Клара?» — наперебой спрашивали они. Я решила обойтись полуправдой, не объяснять же в самом деле, почему морковка уступила мне место. Она растянула ногу. «Стоп!» — Клара другое наплела мэтрис Нинон. Она ударилась о ящик. По-моему, мне не поверили. Переглянулись, сказали: угу, угу ладно. Еще бы я подозрительно путалась в показаниях. Да и ладно, спектакль закончится и правда выйдет наружу. Сейчас мне нужно думать о роли и о Дмитрии, пускай все решили, будто я все специально подстроила. Спектакль между тем шел своим чередом. Следующая сцена, где я должна появиться сцена бала. Принц Эдуард, благодаря фамильяру, попадает на торжество в честь помолвки графини Вероники и предателя дяди, коварством занявшего трон. Принц под личиной другого человека. Он не может показаться в своем истинном облике. Подлый родственничек узнает его, а это смертельно опасно. Во время единственного танца со своей любимой Эдуард намекает, что спасение близко и что она не должна забывать того, кого на самом деле любит всем сердцем. Я так волновалась, что за происходящим на сцене наблюдала точно из-под воды. В глазах все расплывалось, а звуки голосов превратились в неразличимый рокот. Только Ди я видела ясно и четко. Только он сейчас был мне нужен и важен. Я так хорошо вызубрила его роль, что по одному движению губ догадывалась, какую реплику он произносит. Дмитрий играл замечательно. И все таки не так хорошо, как на репетициях. Переживал? Нервничал? казалось будто он все время задумывается о чем то кроме роли ну уже ди я помахала ему из за кулис и подняла вверх кулак держись он нахмурил брови видно не понял моего жеста а вот в зале на мгновение погас свет а когда включился на сцене кружили в вальсе иллюзии в платьях и костюмах играла нежная музыка бал начался мой выход Я прижала ладонь к груди, усмиряя колотящееся сердце, распрямила плечи и сделала шаг вперед. Неважно, как я выгляжу на самом деле. Я — Алисия. Я — прекрасная графиня Уэст. Поворот головы, осанка, взгляд. Моя истинная натура справлялась с ролью лучше меня. На лице Ди была маска. Он попал на бал инкогнита. В прорезях я видела только его красивые глаза. Музыка заиграла громче. Взвилась под потолок, а потом зазвучала тихо и нежно, чтобы не помешать разговору. Дмитрий поклонился мне, приглашая на танец, и я, кивнув, вложила пальцы в его протянутую ладонь. Его рука была горячей и сухой. Взгляд был тёмен. Совсем не то, что я ожидала увидеть. Мне сделалось не по себе. Тревожно и муторно. Желудок стянулся в узел. Что-то не так. Что? Ди? пискнула я, да только слишком тихо. Он не ответил и никак не отреагировал. Дмитрий повел меня в танце, глядя куда-то поверх моей головы. Он отчетливо произносил свои реплики, но ни в одной из них не было настоящего чувства. «Дорогая графиня, человек, которого вы хорошо знаете, просил вам передать, чтобы вы не предавались отчаянию и не совершали опрометчивых поступков. Он все время рядом с вами, хотя вы об этом и не догадываетесь. Он не даст вас в обиду и не позволит совершиться злу». «Я догадываюсь». Лепечу я, как и положено по а сама тщетно пытаюсь поймать взгляд Ди. Обычно мягкий, теплый, согревающий, а теперь отстраненный и холодный. Нет. «Не догадывайтесь, произносит Дмитрий с неожиданной горечью. «Этой реплики не было в сценарии». Я вскидываю взгляд, не понимая, что ответить. Спотыкаюсь. Он придерживает меня, не давая упасть. Однако в движении нет прежней заботы. Я совсем растеряна и не знаю, что думать. Ди, кажется, и сам выбит из колеи. Он возвращается к заученной роли, но произносит ее, запинаясь. Путается в простых словах, которые давно выучил на зубок. «Знаю» вам не просто пришлось в последние месяцы но даже после самой темной ночи обязательно наступит рассвет я верю должен сказать ди я верю что такая сильная замечательная девушка не позволит своему сердцу очерстветь и озлобиться но слова я верю ди не даются он запинается на них и вовсе не произносит фразу хорошо что в ответ я должна лишь наклонить голову давая зрителям понять что обо всем догадалась Ди уводит меня в танцы к задней части сцены. На переднем плане кружатся иллюзорные пары. «Ди!» — шепчу я, зная, что теперь нас никто не услышит. Я уже не считаю, что идея Клары с объяснением была хорошей. Глаза Димитрия строго смотрят на меня сквозь прорези маски. «Что ты сделала с Мириндой? «Что?» Вопрос настолько неожиданный, что буквально бьет под дых. Зато тотчас же объясняется загадка с нахмуренными бровями и напряженными взглядами. Дмитрий думает, что я что-то сотворила с Риндой. И почему бы ему так не думать? Ведь он знает, что я иду к цели на пролом. Он помогал мне привести Роя в чувство после того, как я поила его зельем. Если бы не Ди, то история могла бы завершиться очень нехорошо». У меня и алиби нет. Миринда выбежала из зала, я следом. Никто не знает, что я пряталась в аудитории. Я молчу. Я дышу. В сердце будто засела острая игла. «Я не виновата, Ди!» — хочется крикнуть мне. На этот раз нет, но момент упущен. Мы расходимся в разные стороны, а потом, когда снова сближаемся в танце, Ди задает следующий вопрос. «Где Клара?» «О, солнцеликая, Ди, что ты хочешь от меня услышать?» Она поменялась со мной местами, чтобы мы наконец-то смогли поговорить по душам, но ты больше занят допросом, чем нашими отношениями. Она подвернула ногу, зло шепчу я. «Я готова расплакаться, но злость — отличная замена слезам». Ди не отвечает, лишь смотрит, смотрит, и этот взгляд прожигает меня насквозь. Музыка стихает. Вальс закончен. Бал продолжается, но графиня Вероника покидает зал. Она полна надежд, хотя изо всех сил скрывает радость. «Хорошо, что мне не нужно улыбаться во весь рот. Я бы сейчас не справилась». Спектакль идет своим чередом. Артисты выходят на сцену, возвращаются за кулисы. Я краем уха слышу их взбудораженные радостные голоса. В тесном пространстве меня невольно толкают, но я окаменела и не двигаюсь с места. В следующей сцене с моим участием я играю с эмоциями механической куклы. Растягиваю губы в улыбке. Бубню зазубренный текст. У меня не хватает сил, чтобы посмотреть Ди в глаза. Он меня подозревает. Это так горько. Но кто виноват в его недоверии, кроме меня самой? Сколько раз я все сама портила и рушила, а он всегда протягивал руку помощи. Вышел против Терренса, как настоящий мужчина, чтобы отстоять мою честь. Честь никому не нужной толстухе. Выручил, когда я поил Роя и никогда об этом не напоминал. Спас из заброшенной лаборатории, когда заклятая подруженька отыгралась на мне по полной за свой позор. Всегда был рядом, но всякому терпению наступает предел. Как я могу упрекать Ди, если сама несколько раз говорила о месте Меринде? Он думает, я снова принялась за старое. Избавилась от Ринды, а потом и от Клары, чтобы заполучить желанную роль. В горле встал комок, не продохнуть. «Нет, Ди, нет, нельзя, чтобы все закончилось вот так».